Глава 14 Я взял пакет, вскрыл его. В нем оказалось две радиограммы. Первая была краткой. «Поздравляю первым успехом, действуйте в том же направлении, Сталин». Что ж, это лучшее подтверждение правильности избранного курса. Я повернулся к Гриленко. «Вождь поздравляет нас», — сказал я. «Требует действовать в том же направлении». Комдив вытянулся в струнку. Это целиком ваша заслуга, Георгий Константинович. Нет, это заслуга наших бойцов и командиров, Филипп Данилович. Согласен, товарищ Комкор. Я вскрыл вторую радиограмму. Сообщение из Ставки, которую в связи с началом активных боевых действий перенесли в Ленинград. Мне предписывалось явиться на совещание. Возвращаемся, товарищ Комкор. Меня вызывают в главный штаб. Мы покинули вражеский, бывший вражеский НП и сели в машину, чтобы вернуться в расположение штаба 50-го стрелкового корпуса. А оттуда уже я сразу отправился на аэродром, на этот раз взяв с собою ординарца. Теперь я вылетел в Ленинград сразу на Ли-2, а на Комендантском меня встречала МК, выделенная штабом Линво. Ее водитель вручил мне еще один пакет — Я вскрыл его уже по пути в центр города. Это было письмо от Тимошенко, вернее, приказ товарищу конкуру Жукову ГК. «Настоящим предписывается взять на себя координацию взаимодействия всех сухопутных, военно-морских и авиационных частей, действующих на фронте Советско-финской войны. Приказ согласован с Нарковым ВМФ СССР Кузнецовым НГ». И начальником управления ВВС РККА Смушкевичем Я -В. Фамилия Смушкевича в приказе меня порадовала. У нас с Яковом Владимировичем установились прекрасные отношения на Холхенголе. Хотелось бы и дальше вместе служить родине. Я попросил, встретившего нас на аэродроме водителя, высадить моего ординарца у Астории, где нам был забронирован номер. А меня. Вести в штаб ВВС Ленинградского военного округа. Штаб ВВС Ленво, Ленинград. В кабинете, где проходило совещание, висел табачный дым. Ну, точно, хоть топор вешай. За длинным столом, заваленным картами и летными журналами, сидели командиры авиационных бригад и армейских их фронтового подчинения. Их разделяли не только звания, но и ведомственные барьеры, привычка работать по своим планам. Я стоял во главе стола, чувствуя на себе их взгляды, от сдержанно враждебных до откровенно недоумевающих. Комкор из сухопутных войск, лезущий в дела авиации, такого они еще не видели. «Товарищи командиры», — начал я, указывая на карту, где были нанесены все авиачасти. Текущая система управления приводит к тому, что над одной и той же целью могут висеть два авиаполка, а соседний участок фронта остается без воздушной поддержки. Это расточительство и безответственность. С сегодняшнего дня все авиационные силы фронта сводятся под единое оперативное командование. Здесь. В комнате поднялся ропот. Командир 59-й истребительной бригады, полковник с орденом Красного Знамени на гимнастерке, резко поднялся. — Товарищ Жуков, у нас свои задачи, утвержденные штабом фронта. Мы не можем... — Можете и будете! — перебил его я. — Потому что задачи теперь будут ставиться отсюда, на основе анализа общей обстановки на фронте. И, в частности, ваша 59-я бригада будет обеспечивать прикрытие бомбардировщиков 16-й скоростной бригады на направлении главного удара. Нигде вам вздумается, а там, где они будут работать?» Я перевел взгляд на командира 68-й бомбардировочной бригады. «Ваши экипажи на Р-5 и У-2 переходят на ночные операции. Днем они мишени, ночью — наши глаза и руки. Разведка!» «Беспокоящие налеты на коммуникации, сброс листовок, днем отдых и подготовка!» Он кивнул молча, с пониманием. Его люди уже несли неоправданные потери во время вылетов в светлое время суток. «Далее ротация будет осуществляться по следующему принципу», продолжал я, обводя взглядом всех. «Утренние и дневные вылеты для бомбардировщиков типа СБ и ДБ-3 — под плотным истребительным прикрытием. Их задача — нанесение точечных ударов по выявленным целям второй линии обороны противника. Вечерние сумерки и ночь — время тихоходов. Никаких импровизаций. Каждый вылет согласовывается здесь с учетом данных всех видов разведки и насущной необходимости стрелковых и моторизированных подразделений. Командир фронтовой авиационной группы Комкор Пухтин мрачно произнес. — Но это же требует перекраивания всех планов, товарищ Жуков. — Связь, тыловое обеспечение. — Что и будет сделано, — сказал я. — Выделяйте делегатов связи для круглосуточного дежурства в главном штабе. Все заявки от сухопутных командиров будут сводиться здесь в единый план воздушных операций на сутки. Без этой системы мы продолжим тыкать лишь пальцем в небо. «Вопросы есть?» Вопросов было много. Но разговор наконец-то перешел в конструктивное русло. Были намечены схемы согласования действий между различными авиационными подразделениями и командованием сухопутных войск. А еще мне предстояло провести совещание с моряками. И вот уже через час... Я стоял у большой карты Балтийского моря в штабе краснознаменного Балтийского флота в Кронштадте, где уже были нанесены первые красные и синие стрелы. Рядом командующий флота флагман флота второго ранга Трибутс и его начальник штаба. Лица сосредоточены. Флот ждал этой войны, но его роль в сухопутной кампании на перешейке часто была неясной. Владимир Филиппович. Обратился я к Трибуцу, указывая на финское побережье. «Армия пробивает дыру в сухопутной броне. Наша задача — не дать им воспользоваться морскими коммуникациями для подвоза резервов и снаряжения из-за рубежа. Нужна плотная, плотнейшая блокада». Трибуц кивнул, его взгляд скользнул по карте. «Подлодки уже вышли на позиции, Георгий Константинович. Ща 302, 304 уже здесь, у входа в Ботнический залив. Две другие на подходах в Ханко и Турку. Но финны же не дураки. Прибрежное судоходство будет осуществляться ночью малым каботажем». «А значит, нужны не только подлодки, — парировал я. Эсминцы, сторожевые корабли — Все они должны взять под плотный контроль всю акваторию Финского залива к западу от Гогланда. День и ночь. Любое судно, идущее в сторону финских портов, или один из них, — досмотр, а при сопротивлении — полное уничтожение. В общем, создавайте плотную завесу. Начальник штаба флота, капитан первого ранга, осторожно заметил — — Есть риск напороться на мины и попасть под огонь береговых батарей, товарищ Жуков. — Ну что ж, риск нужно учитывать, но и задачу выполнять. — Жестко сказал я. — Это не классическая морская баталия. Это перекрытие горла. Без морских перевозок их оборотно на перешейке начнет задыхаться. Я перевел палец на Ботнический залив. — Ваша авиация, Владимир Филиппович. — МБР-2 — это глаза флота. Пускай ведут ежедневную разведку вдоль всего западного побережья Финляндии. Фиксировать любые движения. АСБ из состава ВВС КБФ — это их кулак. Обнаружили конвой или одиночный транспорт — наводите бомбардировщики и топите. Трибутс обменялся взглядом с начальником флота. В глазах читалось понимание. Я не лез в их тактику, я просто ставил стратегическую задачу, давая полную оперативную свободу. «Будет сделано, Георгий Константинович», — твердо сказал командующий. «Флот свою работу знает. К исходу дня представим детальный план блокадных операций». Выйдя из штаба на свежий пронизывающий ветер с залива, я смотрел на серые воды, взламывающие образовавшийся лед. Если бы не ветер, заливы и саму Балтику уже давно бы сковало ледяным панцирем. А так еще оставалась возможность действовать. Где-то там уже работали наши подлодки, невидимые и смертоносные. Сухопутный стальной клин должен был получить надежную морскую опору. Теперь мы могли стиснуть финских вояк в тисках. Да еще и прикрыть. Сверху. Тыл 50-го стрелкового корпуса. Алексей Иванович Воронов возвращался от старой мельницы в расположении штаба, судорожно сжимая в кармане шинели конверт с финскими марками. В ушах стоял спокойный, как приговор, голос Вянемюннина. Следующая встреча через двое суток. Принесешь хоть что-нибудь полезное». Неудивительно, ведь он не сообщил ему ничего путного. Так общие слова о передвижении обозов. — Неудивительно, ведь он не сообщил ему ничего путного. Так общие слова о передвижении обозов. Страх скручивал кишки жаворонка в холодный тугой узел. Его путь лежал в тыл 50-го стрелкового корпуса, в обузно-вещевом отделе которого он служил. Еще издали Воронов заметил одинокую телегу, которая двигалась как-то странно, вихляясь из стороны в сторону и машинально ускорил шаг «Может, подвезут?» Поравнявшись, жаворонок увидел, что клечь, запряженная в телегу, Шатается, словно пьяная. Под узцы ее вел молоденький боец, а в телеге лежали еще двое. Один красноармеец постарше замер неподвижно, уставившись в серое небо. А второй, совсем мальчишка с перебинтованной головой и лицом, белым как мел, слабо шевелился и стонал что-то непонятное губами, от которых уже не шел пар, ясно, санитар доставлял с передовой раненых. Присмотревшись, Воронов понял, что санитар — это девушка. Хотя сапоги Шинель Буденовка не слишком подчеркивали женские черты. Она подбадривала шатающуюся лошадь вожжами, шепотом уговаривая ее потерпеть. Мысль пройти мимо возникла у жаворонка рефлекторно. «Не лезь, это не твое дело». Эта санитарка может тебя запомнить, а потом доложить, что техник-интендант второго ранга двигался по дороге с такой-то стороны и тут же себя одернул. Вот если он не поможет, пройдет мимо, эта девка его тем более запомнит и настучит в особый отдел. А спасет ли его в таком случае лейтенант Егоров? Это не факт. Ну зачем ему агент, который обратил на себя внимание особистов? «Вам помочь?» — спросил он. Санитарка повернулась к нему. Лицо было у нее измученным. На щеках застыли дорожки слез. Правда, она тут же попыталась улыбнуться и даже поправить выбившиеся из-под буденовки волосы. «Помогите, товарищ техник-интендант второго ранга», — сказала она. «Машка дура такая, испугалась взрыва, понесла, врезалась в дерево и теперь вот хромает. А у меня два тяжело раненых.” Довести бы успеть до медсанбата. Ага, так вот почему шатается кляча. Видать, сломала себе что-то. Ворнов засветился всем видом, показывая, что готов помочь. Он нагнал едва предыдущую Машку, ухватился за оглоблю и потянул. Санитарка поняла, что он задумал, и схватилась за оглоблю с другой стороны. Дернули разом, пробормотал Жаворонок, не глядя на нее. И они дернули изо всех сил. Почувствовав подмогу, кляча зашагала чуть-чуть веселее. Тяжелые тележные колеса скользили по подмороженной колье проселка, но все-таки двигались. Становилось светлее, и вскоре впереди показался белый флаг с красным крестом. Возле медсанбата Воронов собрался было скромно отчалить, но девушка глянула на него сердито, и он подхватил вместе с ней того бойца, что постарше, и подащил его к дверям избушки, которая служила перевязочной. Жаворонок чувствовал, как влага от пропитанной кровью шинели проступает через его рукавицы, но пересилил отвращение и помог втащить тяжело раненого внутрь в душный, пропитанный запахами карбулки и крови полумрак. Красноармейца положили на деревянные нары, и пошли за вторым. Когда они вернулись с умирающим пареньком, над первым раненым уже хлопотала медсестра, быстро и уверенно разрезая пропитанные кровью бинты. Освободившись от ноши, Воронов отошел к раскаленной от жара буржуйке, чтоб перевести дух и отогреться. Ноги дрожали, нет, не от усталости, а от чего-то другого. Он вытер рукой у лоб. Санитарка обернулась к нему, — Спасибо, товарищ техник-рентинал второго ранга, — сказала она и добавила. — А то я одна, сил бы не хватило. Он кивнул не в силах вымолвить ни слова и вышел на холод. Запах крови, сладковатый и тошнотворный, въелся в рукавицы, и он отбросил их в сугроб. Сжал в кармане конверт с финскими деньгами. Бумага хрустнула, напоминая о другом долге, другой жизни, однако впервые за все эти дни... Перемыжаемого им страха в груди под длинящим кумом ужаса, шевельнулось что-то еще. Нет, не смелость, не героизм. Чувство, что он агент по кличке Жаворонок, и еще может быть не только предателем. Это была весьма слабая надежда и ни на что не влияла. Но этого было достаточно, чтобы треснула та ледяная скорлупка, в которой Воронов прятался от неизбежности. Теперь внутри, помимо страха, была щель, и в эту щель могла заглянуть совесть. Штаб Балтийского флота Кронштадт Карта Балтики была теперь испещлена не только условными знаками блокирующих эскадр, но и новыми, решительно начерченными стрелами. Флагман флота второго ранга трибуц слушал, слегка склонив голову. Человеку, привыкшему к операциям на просторах моря, пришлось сосредоточиться на деталях сухопутной обороны. «Владимир Филиппович, блокада это, конечно, хорошо, но флот может и должен бить по суше», — ткнул я пальцем в карту Карельского перешейка в район Финского залива. «Линкоры «Марат» и «Октябрьская революция», крейсер «Киров». Их главный калибр должен работать по береговым позициям и укреплениям в зоне досягаемости. Не по площадям. По целям, которые им передадут наши артиллерийские наблюдатели с передовой. Координаты дотов, мешающих продвижению седьмой армии. Трибут скивнул, делая пометки. Понимаю. Работа для канонерок... И бронекатеров — это поддержка флангов армии на прибрежных участках. Точечный огонь. Однако нужна четкая связь с сухопутными штабами, чтобы не бить по своим. Но связью мы вас обеспечим, — отрезал я. Выделяйте делегатов в связи в штабы армии. Теперь о Ладоге. Я перевел руку на озеро. Ладожская флотилия — наш ключ к обходу линии Маннергейма с севера. Ее нужно усилить всеми свободными бронекатерами. Их задача — подавлять финские доты, стоящие у самой воды, и готовить десантные группы для захвата островов. Каждый остров — это плацдарм и наблюдательный пункт в их тылу. Ледоколы должны обеспечить навигацию до февраля, не меньше, и саперы на катерах минировать подходы к финским позициям с воды, создать им дополнительные проблемы. Командующий флотилии, капитан первого ранга мрачно заметил: "Фины имеют на ладоге свои канонерки, быстрые и маневренные. Значит, давите их массой и артиллерией. Парировал я. А ваши подлодки и торпедные катера на Балтике должны не просто дежурить, а охотиться, активно искать и топить любые финские и другие военные транспорты и боевые корабли." «Особые цели их броненосцы береговой охраны, Ильмаринен и Вайнемюнин». Я посмотрел на представителя ВВС КБФ, сидевшего за столом. «А ваша задача — найти и уничтожить эти броненосцы на стоянках. Бомбы по 250-500 кило. Привлекайте лучшие экипажи». Пока эти корабли на плаву, они угроза любой нашей десантной операции. Затем я обвел взглядом всех присутствующих. Минные заграждения. Нужно очень плотно, повторяю, очень плотно, с умом перекрыть ключевые фарватеры, которыми могут пользоваться финны. И, наконец, тыл. Конвои для снабжения наших баз должны ходить как часики. Ремонтные бригады на заводах перевести на круглосуточную работу. Каждый день простое корабля на ремонте — это ослабление давления на противника. В кабинете повисла тишина. Она нарушалась лишь треском дров в голландке, которая, небось, обоклевала еще ушакову и Крузенштерна. Задачи были поставлены грандиозные и рискованные. Они ломали многие привычные шаблоны флотской службы. Трибуц откинулся на спинку стула, сложив руки. План, конечно, амбициозный, Георгий Константинович. Он превращает флот из статичного наблюдателя в один из главных кулаков операции. А это требует перестройки всего управления, всей транспортной ситуации. «Именно это и требуется, Владимир Филиппович», — ответил я. «Поймите, война идет не на море, но вот море должно работать на войну, и каждый ваш снаряд, упавший на финский дот, сбережет жизни десятку наших солдат. Каждый потопленный транспорт лишает финнов патронов и продовольствия, а потому согласуйте детали и начинайте. Времени на раскачку у нас нет». Мка, выделенная штабом округа, после Кронштадта въехала в Ленинград, как в другую реальность. Всего в ста километрах отсюда земля стонала от разрывов, воздух выл от снарядов и пах горью. Здесь же, на Невском, горели фонари, выхватывая из темноты нарядные витрины и неторопливых прохожих. Звенели трамваи, из распахнутых дверей булочных несло теплым запахом ржаного хлеба. Никакой войны. Только легкая, едва уловимая серьезность в глазах востречных военных. Да усиленные патрули у мостов. А так из ресторанов и кинотеатров выходят нарядные мужчины и женщины. Мчатся на катки пионеры с коньками под мышкой. И этот контраст был оглушительнее любой канонады. Там кровь, грязь, смерть, расчеты и планы, воплощенные в приказах. Здесь же... Мирная, почти сонная жизнь огромного города, который даже не почувствовал дыхание близкого фронта. Я приказал шоферу остановиться у ресторана на Кировском. Заведение было полно. Дым сигарет, звон приборов, сдержанный гул разговоров. Никто не говорил о войне. Обсуждали премьеру в БДТ скандал с распределением квартир «Планы на выходные». Я сидел за столиком у стены, ел борщ и котлеты, и каждый кусок становился комом в горле. Я думал о тех, кто сейчас вмерзал в снег на захваченных рубежах, о запахе карболки в медсанбате, о медсестре Зине, а вокруг смеялись, флиртовали, спорили о кино. Две вселенные не соприкасались. Орденалец Трофимов, встретивший меня у Астории, сразу же доложил. Вечер разместил товарищ Комкор. Номер на втором этаже окнами во двор. Там тихо, не то что у нас на передке. Гостиница тоже, кстати, жила своей жизнью. Приглашенные голоса в коридорах, запах старого паркета и воска. В номере было чисто, прохладно и пусто. На столе свежие газеты «Правда и известия». Они вышли с передовицами о провокациях белофинов и мужестве красноармейцев. Но ни слова о реальных потерях, о дотах, морозе. Ну, так и иначе и быть не должно. Я подошел к окну. Во дворе, в свете фонаря, дворник методично сгребал в кучу свежевыпавший снег. Размеренно и аккуратно. Здесь был свой фронт, свои задачи. Здесь тоже шла Война. Война с неведением, с привычкой к покою. Гигантская машина государства и в дне сражений должна демонстрировать свою несокрушимость. Сняв китель, я почувствовал дикую усталость. Завтра снова совещание в Смольном, в штабах доклады споры. А сейчас в этой тихой комнате в гостинице в мирном спящем городе я мог немного отдохнуть». Но только я подумал об этом, как раздался стук в дверь.